Глава 69 «И где же мы станем искать её?» Тония еле поспевала за мной, потому что я нервно шагала по тротуару, размахивая рукой для ускорения. «Леди Фиону может быть где угодно». «Может, но если подключить логику, то вполне возможно разыскать её. У меня появилась одна мысль, но я не была уверена. Нужно проверить». Я заметила, что Фиона и граф Радавео смотрят друг на друга с нежностью, и если отталкиваться от того факта, что у девушки нет друзей, она... «Ты думаешь, леди Фиона пошла к мужчине?» Тоня забежала вперёд, заглядывая мне в глаза. «Но она первородная, и такой поступок с её стороны поднимет бурю в кругах лордов. Ты понимаешь, что говоришь?» «Нет, это невозможно». «Если бы ты знала, какая буря надвигается на нас, то посчитала бы поступок Фионы детской шалостью». Мы вошли в сквер, и я потащила её к скамейке. «Сейчас я тебе кое-что расскажу». Тония словно окаменела, слушая всю историю от начала и до конца. В её глазах плескался ужас, когда она прошептала. «Рене, ты говоришь страшные вещи. Скажи, это розыгрыш? Ты смеёшься надо мной?» Я молчала, и бедняжка схватилась за голову. Она долго смотрела на пруд полными слёз глазами, а потом тихо сказала «Мой мир изменился. Магия, могильщики, тёмные лорды, один из которых твой отец. Ты боишься? Я не хотела, чтобы тони отвернулась от меня в такое непростое время». «Я?» — она вытерла слёзы — и, достав из декольте носовой платок, шумно высморкалась в него. «Нет. Я просто не пойму, почему ты до сих пор не пользуешься тем, что дано тебе по праву рождения». «Ты это о чём?» Я удивилась этой резкой перемене в её настроении. «Если кольцо в тебе, то и магия в тебе. Вряд ли теперь после её применения будут какие-то последствия. Ты можешь много изменить, Рене». В глазах девушки появился огонёк. «Только представь, твоя кровь чище, чем у любого лорда». Я смотрела на неё и понимала, что моя наивная мечтательница Тония намного умнее, чем кажется. «Если лорды узнают о магии, мне не сдобровать», — напомнила я ей. «В жизни не всё так просто. А ты сделай так, чтобы никто не узнал». «Кто сможет противостоять Аскольду, кроме тебя?» Девушка спрятала платок и деловито произнесла. «Мы должны найти Фиону, а потом выяснить, откуда у серебристоволосых магия. А ещё нам нужно разыскать твоего брата. Возможно, ему требуется помощь. Скажи, он хорошенький?» «Хорошенький», — рассмеялась я. «Ты как всегда». «Да как же тут не начнёшь мечтать?» Могильщик, окутанный ореолом таинственности. Существо из страшных сказок. Тония тоже засмеялась. Теперь мне кажется, будто и я в сказке. И почему я не рассказала ей раньше? Нельзя в одиночку бороться со всем миром. Я совершенно вымоталась. Не будем терять время. Я решительно поднялась, воодушевленная оптимизмом Тонии. Наведаемся к графу. Его сиятельство приняло нас тепло. По его поведению не было заметно, что он прячет у себя первородную леди. Хотя как он должен себя вести? Прятать глаза и дрожащие руки? Что привело вас ко мне? Граф с интересом рассматривал нас. Надеюсь, ничего не случилось? Случилось. Я не собиралась ходить вокруг до да около. Не тот случай. Леди Фиона у вас? «У меня», — спокойно ответил мужчина, улыбаясь нам. «Вы хотите видеть её?» «Если можно, сэр. Я пыталась понять, почему он такой спокойный. Это ведь не шутка прятать у себя первородную леди». «Подождите минуточку». Он вышел, а мы с Тонией переглянулись. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Ничего, абсолютно», — девушка развела руками. «Происходит нечто невообразимое. «Мир сошёл с ума!» Через минут десять в гостиную вошла Фиона и радостно воскликнула. «Я так и знала, что вы поймёте, где меня искать!» Девушка была одета в светлое платье, отделанное кружевом. Её волосы красиво струились по хрупким плечам, а на щеках играл румянец. «Леди Фиона, вас ищем не только мы, но и ваша матушка!» Мне почему-то стало страшно. Девушка выглядела очень счастливой, Но в её случае это грозило огромными неприятностями. Она приходила ко мне, устроила скандал, подозревая, что я прячу вас на почте. «Простите, что из-за меня вам пришлось выслушивать гадости». Девушка присела напротив на низкую кушетку. «Я не могла поступить иначе. Терпение моё закончилось». «Но почему вы пришли сюда, к графу? Почему действительно не обратились ко мне? Я бы вас не выдала». Мне, конечно, не хотелось, чтобы Фиона страдала, но необдуманный поступок мог обойтись дороже. Об этом я ей и сказала. «Почему вы решили, что мой поступок необдуманный?» Девушка мягко улыбнулась. «Я люблю графа, поэтому пришла именно сюда. Сегодня утром мы обвенчались». Я шла в дом графа, потому что подозревала об их чувствах, но всё оказалось куда серьёзнее. «Как это, обвенчались!» — хрипло поинтересовалась я и прокашлялась. «Разве такое возможно?» «Возможно». Леди Фиона не переставала улыбаться. «Именно сегодня я стала совершеннолетней, и ни один священник не может отказать мне в обряде. Просто с того момента, как мы с графом переступили порог храма, я перестала быть леди, и мои дети будут считаться грязнокровками». «Я думала, такие союзы запрещены». Нигде не написано, что они запрещены. Да это и не нужно, потому что первородные сами не создают союза с простыми людьми. Это позор, скандал, самое ужасное, что может произойти в их безупречной жизни». Фиона засмеялась. И этот смех был вполне искренним. Девушка совершенно не переживала. тони Рене, я никогда не была так счастлива». «Но как же граф?» Ему ведь придётся отвечать за содеянное. Я и подумать не могла, что человек, рождённый в таком обществе, мог сознательно пойти против него. У вашего супруга есть какие-то обязанности, положение в обществе, и он добровольно отказался от всего? Именно так я и сделал. В гостиную вошёл граф, а за ним появился слуга с тележкой, на которой стояла бутылка шампанского и какие-то сладости. У меня достаточно средств. Есть недвижимость, а остальное — суета. От нас отвернётся общество. Невелика потеря. Ни я, ни Фиона никогда по-настоящему не были его частью. У меня голова шла кругом. События происходили так стремительно и в таком количестве, что ещё немного, и эта лавина снесёт всё на своём пути. «Давайте выпьем немного шампанского за наш союз». Граф протянул нам бокалы с искрящейся жидкостью. «Вы всегда желанные гости в нашем с Фионой доме». «Когда вы собираетесь рассказать об этом семье?» — спросила я после того, как мы выпили. Леди Коллман сходит с ума от волнения. «Ей это полезно». Фиона отвела глаза, но я успела заметить в них боль. Видимо, последнее происшествие было последней каплей. Унижение, которое она не стала терпеть. Я напишу ей письмо перед тем, как мы уедем в загородное поместье. Сегодня вечером моя матушка узнает всю правду. Вскоре мы попрощались с ними и, пожелав счастливой дороги, покинули дом графа. Рене, а ведь это действительно скандал. Тоня до сих пор не могла прийти в себя. Мне страшно представить, что будет. «Ну, знаешь, в конце концов они взрослые люди и сами разберутся. Я уже устала переживать за всё подряд». Грав знал, на что идёт. Честь хвала ему за смелость. «Да, ты права. Нам сейчас важнее разобраться с твоими проблемами, а куда важнее, чем вся эта возня между первородными и обычными людьми. Одни завидуют другим из-за положения, а другие носятся с ним, как курица с яйцом». Некоторые не знают, как удовлетворить свои желания, не измазав себя в том, что они называют грязной кровью. «Вот это ты сейчас о ком?» Я нахмурилась, поворачиваясь к ней. «О лорде Колмане», — Тоня пожала плечами. «Или ты думаешь, я ничего не вижу?» «Что ж, вполне справедливо. По-моему, лучше и не скажешь». «Рене...» Я думаю, стоит рассказать остальным. Девушка сжала мой локоть, заставляя остановиться. «Мы твоя семья и всегда поможем тебе. Вместе мы выстоим перед любой бурей».